«Двоеглазов назвал себя. Старик присмотрелся, хмыкнул себе в бороду, усомнился. А не врешь? Тут есть постарше тебя, гляжу. У нас совещание, дед, усмехнулся Двоеглазов, догадываясь, что старик нашел какой-нибудь блестящий камушек медной обманки и выдаст его за кусок золота. Если у вас какая находка, выкладывайте или ждите до вечера». Бородатый тяжело вздохнул. «Мои жданы кошки съели, сынок. Вечером меня с собаками не сыщешь, а поговорить мне надо с начальником с глазу на глаз. Потому дело серьезное. Вы же видите у меня народ. Вижу, парень, на Куриль-то не продохнут. Вот и сделайте перерыв на десять минут, чтобы проветрить избу. Тут я и поговорю с тобой». Матвей Вавилов поддержал столь полезное предложение, и совещание прервали. Когда все вышли из кабинета, Бородатый сказал Двоеглазову, чтобы он открыл форточку для проветривания, а дверь кабинета закрыл бы наглухо. «Теперь слушай, начальник. Письменности никакой не будет. Знаю я, смертное место открою для власти». У Двоеглазова белесые брови поползли на лоб. «Как понимать, смертное?» «Такое место, где ни одного человека ухрястали». «Смыслишь? Тогда слушай, да не перебивай». «Про детский хребет слыхивал начальник? Ну и что же?» «С того хребта по рассохам вытекают три речки — Кипрейная, Жулдет и Талгат. Через хребет перевалишь прииск — кумекой. В холостую работают там, можно сказать. Золото лежит на кипрейской рассохе. Много. На целый прииск хватит. На том месте у хоздвигов, который был золотопромышленником, приз хотел ставить. Революции помешало. Место глухое, дикое, а золота много. Прорва. Если лето, поработать сладком всю жизнь можно на боковой отлеживаться. Как было на руднике коммунар, знаешь? Родник задохся. Геологов тьма тьмущая, а золота нет. Тогда пришел к начальнику человек и сказал... Дайте поработать мне на себя месяц, место открою. И что ты думаешь? Под носом у геолога взял полтора пуда золота. Хе-хе, так-то начальник. Вы старались на том месте? Не старался и рук прикладывать не буду, — отрезал бородач. Потому смертное место. Сам хозяин держит его под своей пяткой. Какой хозяин? Сынок у Хоздвигова слыхал про такого. Двоеглазов подумал, не спятил ли старик с ума. Он что, воскрес из мертвых? Дай бог, чтобы ему подохнуть, отозвался бородатый. Да живой еще. Мало ли живыми ходят по земле из мертвых. По всем статьям нету в живых, а ходит пакостит. Старик помолчал, поковырялся пальцами в вечно нечесанной кучерявой бороде, потом достал из-за пазухи кожаный мешочек. Неверующему показать надо, гляди, это я взял на том месте, шутейно взял, вроде испыток сделал, без лотка, соорудил жёлоб возле речки и покидал руками песочек, без лопаты парень, вот, и высыпал на чистый лист бумаги пригоршню тусклого золота. Двоеглазов определил не менее полукилограмма. «Вы же можете сделать заявку, товарищ, получите деньги за открытие месторождения». Бородатый покачал головой. «Ни к чему мне, парень, ни заявки, ни золото, ни деньги. Живу при пасеке, замаливаю старые грехи, грею кости на солнце и тем рад». «Вот копнул, говорю, для приблизительности и носил в кармане. Думал еще, эх, бы молодым был, да в силе, да при семье». А посля раздумал. Погубил бы и молодость, и силу, и семью через это проклятое золото. Так-то прежде бывало, парень. Теперь времена другие, другой хмель жизни бродит. И поднялся. «Что же вы не взяли свое золото? Эх, хо, «Говорим вроде, а друг друга не понимаем. Я же сказал, со смертного места ничем не попользуюсь. Носил в кармане, отдаю тебе. Употребите куда надо». Как состоите при руководящей должности? Точнее, где это место? Скажу. Наперед условия поставлю.